Глава 5. Школа для мальчиков в Сент-Освольд. Среда, 15 сентября. Вчера, придя в класс после обеда, я увидел рисунок приколотый к доске объявлений. Не слишком искусная карикатура на меня, с гитлеровскими усиками и словами на облачке: "Юден Раус, Еврей вон". Повесить её мог кто угодно. какой-нибудь из дивайновцев, кто был здесь после перерыва, или один из географов Тишинса, даже и дежурный ученик, с извращенным чувством юмора, но я знал, что это дело рук коньмана. Я понял это по его самодовольному и насмешливому лицу, потому как он прятал от меня глаза, как слегка медлил произнести «сэр» после «да». Эту маленькую дерзость заметил только я. Я, конечно, снял рисунок с комкал и бросил в корзину для бумаг, сделал вид, что даже не взглянул на него, но я ощутил запах бунта. Всё было тихо, но я провёл здесь слишком много лет, чтобы дать себя дурачить. Стояла особая тишина, возникающая в эпицентре, и взрыв не заставит себя ждать. Я так и не узнал, кто видел меня в комнате со шкафчиками донёс. Это мог сделать в своих корыстных интересах кто угодно. Jeff и Pennine Nation, например, вполне на это способны. Они всегда докладывают о нарушениях процедуры с самым ханжеским видом, за которым таится злоба. Так случилось, что в этом году у меня учится их сын, умный, но не взрачный первоклассник, и как только отпечатали списки классов, они стали проявлять нездоровый интерес к моим методам обучения. Ириданис Лаизбель, тапи, который никогда не любил меня, и Retitions у которого могли быть свои причины, и даже кто-нибудь из моих мальчиков. Конечно, это не столь важно. Но с первого дня триместра возникло ощущение, будто за мной кто-то следит пристально и с недобрыми намерениями. Наверное, так же себя чувствовал Цезарь, когда настали мартовские иды. В классе всё как обычно. Латинская группа первоклассников всё ещё потрясена тем, что глагол является словом, выражающим действие. Группа шестиклассников-среднячков с трудом одолевает девятую песнь Энеиды. Мой третий Ч сражается с Герундием уже третий раз под остроумный комментарий Сатклифа и Аллен Джонса, как всегда неугомонных, и тяжеловесное замечание Андертон-Пуллита, считающего латынь напрасной тратой времени, который лучше потратить на изучение авиации Первой мировой войны. Никто не обращал внимания на Конньмона, который, не говоря ни слова, приступил к работе. Небольшая контрольная в конце урока вполне удовлетворила меня. Ученики больше не боялись герундия, как и подобает третьеклассникам. Сотклив дополнув свой текст неподобающими рисуночками, изображающими виды герундия в их естественной среде обитания, и что происходит при встрече герундия с герундивом, не забыть поговорить с Атклифом при случае. Тем временем рисунки приклеиваются скотчем к моей столешнице. Маленькие весёлые противоядия от таинственного утреннего крика туриста. На кафедре есть и хорошее, и плохое. Дьяна Дерзи прекрасно вливается в работу, а от Грушенко никакого толку. Это, впрочем, не вполне его вина. У меня слабость к Грушенку, несмотря на всю его безалаберность. Скунс — человек, что ни говори, с головой на плечах, но после нового назначения превращается в совершенного зануду, подлавливая всех и злословия до такой степени, что тихий Грушин готов взорваться, и даже Китти частично утрачивает свой блеск. Одну топи, похоже, это нисколько не трогает, вероятно, из-за бурного развития близких отношений с этим чудовищем пустом, с которым ее не раз видели. в жаждущем шкалире, а также в трапезной, где они вместе поедали бутерброд. С другой стороны, немцы совершенно счастливы своим периодом господства, флаг им в руке. Мыши, жертвы дивайновской борьбы за соблюдение правил здоровья и безопасности, вероятно, исчезли, но призрак чести держится. Громыхает цепями над новыми обитателями и устраивает время от времени разгром. За сумму, равную цене кружки пива в шкалире, я Раздабыл ключ от нового кабинета немцев и теперь удаляюсь туда каждый раз, когда Дивайн созывает заседание кафедры. Я знаю, что мне отпущено только 10 минут, но за это время я устраиваю совсем неумышленный беспорядок. Кофейные чашки на письменном столе, телефон отсоединён, в экземпляре Times, принадлежащем лично Зелену Винограду, заполнен кроссворд. чтобы напомнить о том, что я всё ещё здесь присутствую. Мой шкаф с архивом присвоен соседним читальным залом. И это тоже беспокоит доктора Девайна, который до недавнего времени не знал о существовании двери, соединяющей два этих помещения, которые я привёл в порядок. Он утверждает, что сидя за своим столом, чувствует запах моих сигарет и взывает к здоровью и безопасности с ханжески самодовольным лицом. При таком множестве книг предрекает он, может возникнуть пожар, и надо установить противопожарную сигнализацию. К счастью, Боб Страннин, который в качестве второго замдиректора курирует расходы всех кафедр, ясно дал понять, что до окончания инспекции не должно быть излишних трат. И зелёный виноград вынужден терпеть моё присутствие, при этом Конечно, обдумывая следующий манёвр. Тем временем главный продолжает атаковать носки. Это была основная тема на собрании в понедельник, после чего все мальчики стали надевать в школу самые вызывающие носки, дополняя их порой экстравагантным излишеством в виде ярких подвязок. Пока что я насчитал одного Багза Банни, трёх бартов Симпсонов, парк юрского периода, четырёх бивисов и Батхедов. Одну крикливо-розовую пару с крутыми девчонками, вы что и блестками на Аллен Джонсе. К счастью, глаза мои уже не те, что раньше, и я, ну, совсем не замечаю таких мелочей. Конечно, внезапный интерес нового главного к тому, что носят на лодыжках, никого не обманывает. Неотвратимо надвигается дата школьной инспекции и после неудачных результатов летних экзаменов, Из-за перегрузки внеклассными работами и последних инструкций Министерства образования он понимает, что не может позволить себе неважный отчёт. В результате на ски, рубашке, галстуке и прочее будут главными объектами внимания в этом триместре, наряду с граффити, здоровьем и безопасностью мышами, компьютерной грамотностью и хождением по левой стороне коридора. Проведут внутришкольную аттестацию всего персонала. Отправят в печать новый проспект, учредят под комитет, чтобы обсудить вопрос улучшения образа школы, а посетителям предоставят новый ряд парковочных мест для инвалидов. На волне этой необычной деятельности Дубс, смотритель, из кожи вон лезет. У него замечательная способность изображать бурную деятельность и при этом вообще не работать. Онта и цепа углами в коридорах, держа в руках планшет и проверяет работу Джимми по ремонту и обновлению. Таким образом он подслушивает разговоры учителей и подозреваю, почти всё доносит до доктора Дивайну. И, конечно, Зелен виноград, публично выражающий презрение к присудам, в преподавательской прекрасно осведомлён. Мисс Дерзи была сегодня днём в моей классной комнате, заменяя заболевшего Тишинса. Желудочный грипп, говорит Боб Страннинг, но у меня На этот счёт есть сомнения. Одни люди рождаются с учителями, другие нет. И хотя Тишинс и не побьёт рекорд, который принадлежит учителю математики Джерому Тенттиману, он в свой первый день исчез наперемене и больше его никто не видел. Я не удивлюсь, если он покинет нас в середине треместра, сославшись на какое-нибудь неведомое недомогание. К счастью, мисс Дерзи сделана из более прочного материала. Я слышу, как она разговаривает с компьютерщиками. Тишинса в комнате отдыха. Ее сдержанная манера обманчива. Под ней скрывается ум и способности. Я понимаю, что ее отчужденность не от робости. Ей просто нравится быть наедине с собой, и нет дела до других новичков. Я часто вижу ее. Все-таки у нас общая классная комната. И просто поражен, насколько быстро она разобралась в запутанной топографии Сент-Освальда. В этом множестве комнат, в традициях и запретах, во всей инфраструктуре. С мальчиками она ведет себя по-дружески, но избегает соблазна понебратства, умеет наказать, не обидев, знает свой предмет. Сегодня перед занятиями я застала ее в моей комнате за проверкой тетрадей, и мне удалось несколько секунд понаблюдать за нею, прежде чем она меня заметила. Стройная, деловитая, в своей белой накрахмаренной блузке и аккуратных серых брюках. С короткими, изящно подстриженными тёмными волосами, я шагнул вперёд, и она, увидев меня, сразу встала, чтобы освободить моё кресло. Доброе утро, сэр. Не ожидали вас так рано. Было бы четверть 8. Пуст твёрдый себе появляется каждое утро без 5:09. Слон прибывает рано, но только для того, чтобы пробежать свои бесконечные круги. И даже Джеффри Грах Фогель Никогда не приходит раньше 8. И это, сэр. Надеюсь, эта женщина не впадёт в низкопоклонство. С другой стороны, я не люблю, когда новенькие запрасто обращаются ко мне по имени. Словно я водопроводчик или пил с ними в пабе. А о чём вам не нравится комната отдыха? Мистер Грушинка и мистер Скунс обсуждают последнее назначение. Я решила, что тактичнее будет удалиться. Понятно. Я сел и закурил утренний глоаз. Простите, сэр. Мне следовало спросить у вас разрешения. Она говорила вежливо, но глаза её поблескивали. Я решил, что она много на себя берёт, и за это она понравилась мне ещё больше. Сигарету? Нет, спасибо, я не курю. Никаких пороков, да? Боже святый, только не второй зелен виноград. Полным-полно, поверьте. Хм. Один из ваших учеников сказал, что вы пробыли в этой комце 20 с лишним лет больше, если считать годы моего заточения здесь. В те дни тут была целая классическая империя. Французский был представлен единственной твидовой курткой, выросшей на методе ассимиляции. В социальных технологиях способ прекращения конфликта с помощью нейтрализации различий ведущих к противостоянию. Немецкий считался непатриотичным O tempore o mores. О времена, о нравы. Я глубоко вздохнул. Гараций на мосту один сдерживает орды варваров. Гараций Коклес. Одноглазый римский воин в 508 году до нашей эры сдерживал натиск этруссков на мосту через Тибр, пока мост под ним не обрушился. Мисс Дерзи усмехнулась. «Да, все изменилось с появлением пластиковых парт и белых классных досок. Вы правы, что держитесь до конца. Кроме того, мне нравятся ваши ученики. После латыни их не надо учить грамматики, и еще они правильно пишут. Умная девушка, это очевидно. Хотела бы я знать, что она от меня хочет. На вершину есть пути и побыстрее скользкого столба, нежели через... колокольную башню, и если именно в этом ее цель, то ей было бы выгоднее льстить Бобу Страннингу или Грушингу или Дивайну». «Будьте здесь поосторожнее», — посоветовал я ей. «Пока вы это поймете, вам уже стукнет шестьдесят пять. Вы растолстеете и покроетесь смелым с головы до ног». Мисс Дерзи улыбнулась и собрала работы. «Покрой!» «Полагаю, у вас масса дел», — сказала она, направляясь к двери, и остановилась. «Простите, что спрашиваю, но вы не собираетесь уходить в этом году, так ведь?» «Уходить? Шутите! Я собираюсь продержаться до сотни!» Я пристально посмотрел на нее. «А что, кто-то вам говорил об этом?» Мисс Дерзи замялась. «Просто мистер Странинг попросил меня, как младшего сотрудника, редактировать школьный журнал». И когда я просматривала списки преподавателей по кафедрам, то заметила, заметили что? Теперь её вежливость начинала действовать на нервы. Говорите же, ради бога. Просто вас, кажется, не внесли в списки на этот год. И классическая кафедра будто она снова запнулась, пыыскивая слова, и терпение моё истощилось. Что? Что? Вытеснена на обочину, слета с другими? К чёрту эту терминологию. И скажите, что вы думаете? Что случилось с этой проклятой классической кафедрой? Хороший вопрос, сэр, невозмутимо проговорила мисс Дерзи. В литературе издаваемой школой, рекламных проспектах, списках кафедр, журнале её просто нет. Она снова помялась, и сэр. Согласно штатному расписанию вас тоже нет.